Глава девятая. Затмение. Мы видели, как Мариус открыл или же вообразил, что открыл, будто ее зовут Урсулой. Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много. Но вместе с тем мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариус. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет. Он допустил уже одну ошибку — не заметил ловушки со скамьей около гладиатора. Он допустил и вторую. Не оставался в Люксембургском саду, когда господин Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку. Он решил проводить Урсулу. Она жила на западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид. С этой минуты, к счастью Мариуса, видеть ее в Люксембургском саду, прибавилось счастье провожать ее до дому. Но голод его все усиливался. Мариуса знал, как ее зовут, во всяком случае знал, если не фамилию, то ее имя прелестное, самое подходящее для женщины имя. Он знал также, где она живет. Теперь он желал знать, кто она. Однажды вечером, проводив их до дому, И едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника. Скажите, это вернулся жилец второго этажа? Нет, ответил привратник, это жилец третьего. Еще один факт установлен. Успеха крылил Мариус. Его квартира выходит на улицу, ну конечно. Весь дом построен окнами на улицу, объяснил привратник. «А кто он такой, этот господин?» — продолжал Мариус. «Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным». «А как его фамилия?» — задал новый вопрос Мариус. Привратник поднял голову. «Уж не сыщик ли вы будете, сударь?» — спросил он. Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад. «Превосходно!» — думал он. «Итак я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь Рантье, что она живет в доме на западной улице, на третьем этаже». На другой день господин Белый и его дочь появились в Люксембургском саду ненадолго. Они ушли засветло. Мариус проводил их до западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, господин Белый пропустил дочь вперед — а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально посмотрел на Мариуса. На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день. С наступлением темноты он отправился на западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас. На следующий день в Люксембургском саду никого. Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, любовь влюбленного. Так прошла неделя. Ни господин Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения. Днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось. Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило?» — подумал он. «Лампа еще не зажжена?» А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома? Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный. На следующий день... Теперь он жил ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него уже не существовал. На следующий день он никого не нашел, в Люксембургском саду, но это его уже не удивило. В сумерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены, жалюзи были спущены, весь третий этаж был погружен во мрак. Мариус постучался и вошел в ворота. — Дома господин, проживающий на третьем этаже? — спросил он привратник. — Он съехал, — ответил тот. Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил, когда. Вчера. А где он теперь живет? Не знаю. Разве он не оставил своего нового адреса? Нет. Привратник вскинул глаза и узнал Мариус. Ах, это вы, — сказал он. Стало быть, вы и впрямь шпион.